Ребенка быть тем, что он есть. «Что из него будет? Кем вырастет?» Спрашиваем мы себя с беспокойством. Хотим, чтобы дети были лучше нас. Грезится нам совершенный человек будущего. Надо бдительно ловить себя на лжи, клеймя одетый в красивые слова эгоизм. Будто самоотречение, а по существу грубое мошенничество. Мы объяснились с собой и примирились, простили себя и освободили от обязанности исправляться. Плохо нас воспитали, но поздно. Пороки и недостатки уже укоренились. Не позволяем критиковать нас детям и не проверяем себя сами. Отпустили себе грехи и отказались от борьбы с собой, взвалив эту тяжесть на детей. Воспитатель поспешно осваивает особые права взрослых, Смотреть не за собой, а за детьми, регистрировать не свою, а детскую вину. А вина ребенка – это все, что метит в наш покой, в самолюбие и удобство, восстанавливает против себя и сердит, бьет по привычкам, поглощает время и мысли. Мы не признаем упущений без злой воли. Ребенок не знает, не расслышал, не понял, прослушал, ошибся, не сумел, не может. Все это его вина. Невезение или плохое самочувствие, каждая трудность — это вина и злая воля. Недостаточно быстро или слишком быстро и потому недостаточно исправно выполненная работа — вина. Небрежность, лень, рассеянность, нежелание работать, невыполнение оскорбительного и невыполнимого требования — вина. И наше поспешное злое подозрение — Тоже его вина. Вина ребенка – наши страхи и подозрения, и даже его старание исправиться. Вот видишь, когда ты хочешь, ты можешь. Мы всегда найдем, в чем упрекнуть, и алчно требуем все больше и больше. Уступаем ли мы тактично, избегаем ли ненужных трений, облегчаем ли совместную жизнь? Не мы ли сами упрямы, привередливы, задиристы и капризны? Ребенок привлекает наше внимание, когда мешает и вносит смуту. Мы замечаем и помним только эти моменты и не видим, когда он спокоен, серьезен, сосредоточен. Недооцениваем порой минуты беседы с собой, миром. Ребенок вынужден скрывать свою тоску и внутренние порывы от насмешек и резких замечаний утаивает желание объясниться, не выскажет и решение исправится, не бросит проницательного взгляда, затаит в себе удивление, тревогу, скорбь, гнев, бунт. Мы хотим, чтобы он подпрыгивал и хлопал в ладоши. Вот он и показывает ухмыляющееся лицо шута. Громко говорят о себе плохие поступки и плохие дети, заглушая шепот добра, но добра в тысячу раз больше, чем зла. Добро сильно и несокрушимо. Неправда, что легче испортить, чем исправить. Мы тренируем свое внимание и изобретательность в высматривании зла, в расследовании, в вынюхивании, в выслеживании, в преследовании, в ловле с поличным, в дурных предвидениях и оскорбительных подозрениях. Разве мы приглядываем за стариками, чтобы они играли в футбол? Какая мерзость! Упорное выслеживание у детей анонизма. Один из мальчиков хлопнул дверью, одна постель плохо застелена, одно пальто пропало, одна клякса в тетрадке. Если мы и не отчитываем, то уж во всяком случае ворчим, вместо того, чтобы радоваться, что лишь один, одна, одно. Мы слышим жалобы и споры, но насколько больше прощений, уступок — Помощи, заботы, услуг, уроков, глубоких и красивых влияний. Даже задиры и злюки не только заставляют лить слезы, но и расцветать улыбки. Ленивые, мы хотим, чтобы никто и никогда, чтобы из десяти тысяч секунд школьного дня, сосчитайте, не было ни одной трудной. Почему ребенок для одного воспитателя плох, а для другого хорош? Мы требуем стандарта добродетелей и поведения, и сверх того, по вашему усмотрению и образцу. Найдешь ли в истории пример подобной тирании? Поколение нейронов расплодилось. Кроме здоровья бывают и недомогания, кроме достоинств и положительных качеств – недостатки и пороки. Кроме небольшого числа детей, растущих в обстановке веселья и празднеств, для кого жизнь — сказка и величавая легенда, доверчивых и добродушных, существует основная масса детей, кому с юных лет мир жестко и беспрекрас гласит суровые истины, испорченные презрительным помыканием некультурности и бедности или чувственно-ласковым пренебрежением, присыщенности и лоска. Испачканные, недоверчивые, настроенные против людей, неплохие. Для ребенка пример не только дом, но и коридор, двор, улица. Ребенок говорит языком окружающих, высказывает их взгляды, повторяет их жесты, подражает их поступкам. Мы не знаем чистого ребенка. Каждый в большей или меньшей степени загрязнен. О, как он быстро высвобождается и очищается! От этого не лечат, это смывают. Ребенок рад, что нашел себя, и охотно помогает. Стосковался по бане и улыбается тебе и себе. Такие наивные триумфы из повести о сиротках одерживает каждый воспитатель. Случаи эти сбивают с толку некритически мыслящих моралистов, что, мол, легко. Халтурщик рад чистолюбивый приписывает заслугу себе, а наглеца сердит, что так выходит не всегда. Одни хотят всюду добиться подобных результатов, увеличивая дозу убеждения, другие – нажима. Кроме детей, лишь загрязненных встречаются и с ушибами, и ранами. Колотые раны не оставляют шрамов и сами затягиваются под чистой повязкой. Чтобы зажили рваные раны, приходится дольше ждать. Остаются болезненные рубцы – Их нельзя задевать. Коросты и язвы требуют большего старания и терпения. Говорят, тело заживает. Хотелось бы добавить и душа. Сколько мелких ссадин и инфекций в школе и интернате. Сколько соблазнов и неотвязных нашептываний. А как мимолетно и невинно их действие. Не будем опасаться грозных эпидемий там, где атмосфера интерната здоровая, где много кислорода и света. Как мудр, постепенен и чудесен процесс выздоровления. Сколько в крови, соках, тканях важных тайн. Как каждая нарушенная функция и затронутый орган стараются восстановить равновесие и справиться со своим заданием. Сколько чудес в росте растения человека. В сердце, в мозгу, в дыхании. Самое маленькое волнение или напряжение – и уже сильнее трепыхается сердце, уже чаще пульс. Также силен и стоек дух ребенка. Существует моральная устойчивость и чуткая совесть. Неправда, что дети легко заражаются. Халтурный диагноз валит в одну кучу детей подвижных, самолюбивых, с критическим направлением ума, всех неудобных, но здоровых и чистых, вместе с обиженными, надутыми, недоверчивыми, загрязненными, искушенными, легкомысленными, послушно следующими дурным примером. Незрелый, небрежный, поверхностный взгляд смешивает, путает их с редко встречающимися преступными, отягощенными дурными задатками детьми. Мы, взрослые, не только сумели обезвредить пасынков судьбы, но и умело пользуемся трудом отверженных вынужденные жить вместе с ними здоровые дети вдвойне страдают их обижают и втягивают в преступление ну а мы не обвиняем ли легкомысленно всех ребят огулом не навязываем ли солидарную ответственность вот они какие вот на что они способны наитегчайшаяе пожалуй несправедливость потомство пьянства насилие и преступления проступки Эхо не внешнего, а внутреннего наказа. Черные минуты, когда ребенок понял, что он иной, что ничего не поделаешь, он колека и его предадут анафеме и затравят. Первое решение – бороться силой, которая диктует ему дурные поступки. Что другим далось даром так легко, что в других пустяк и повседневность – погожие дни душевного равновесия – Он получает в награду за кровавый поединок с самим собой. Он ищет помощи и, если довериться, льнет к тебе, просит, требует. Спасите! Проведал о тайне и жаждет исправиться раз и навсегда, сразу, одним усилием. Вместо того, чтобы благоразумно сдерживать легкомысленный порыв, отдалять решение и справиться, мы неуклюже поощряем и ускоряем. Ребенок хочет высвободиться, а мы стараемся поймать в сети. Он хочет вырваться, а мы готовим коварные селки. Дети жаждут явно и прямо, а мы учим только скрывать. Дети дарят нам день, целый, долгий и без изъяна, а мы отвергаем его за одно дурное мгновение. Стоит ли это делать? Ребенок мочился под себя ежедневно, теперь реже, было лучше, опять ухудшение не беда. Дольше перерывы между приступами у эпилептика, реже кашляет, спала температура у больного туберкулезом, даже не лучше, но нет ухудшения, и это врач ставит в плюс лечению. Здесь ничего не выманишь и не заставишь. Отчаявшиеся, полные бунты и презрения к покорному, льстивому братству добродетели стоят ребята перед воспитателем, сохранив, быть может, единственную и последнюю святыню – нелюбовь к лицемерию. И эту святыню мы хотим повалить и исполосовать. Мы совершаем кровавые преступления, обрушивая на ребят голод и пытки, и зверски подавляем не сам бунт, а его неприкрытость, легкомысленно раскаляя до бела ненависть коварству и ханжеству. Дети не отказываются от плана мести, а откладывают, поджидая удобного случая, и, если они верят в добро, затаят в глубине души эту тоску по добру. «Зачем вы родили меня? Кто просил у вас эту собачью жизнь?» Перехожу к раскрытию сокровеннейших тайн, к труднейшему разъяснению. Для нарушений и упущений достаточно терпеливой и дружеской снисходительности преступным детям необходима любовь. Их гневный бунт справедлив. Надо понять сердцем их обиду на гладкую добродетель и заключить союз с одиноким, заклейменным проступком. Когда же, как не сейчас, одарить его цветком улыбки? В исправительных домах еще инквизиция, пытки средневековых наказаний, солидарная ожесточенность и мстительность узаконенных гонений. Разве вы не видите что самым хорошим ребятам жаль этих самых плохих. Чем они виноваты? Недавно смиренный врач послушно подавал больным сладкие сиропы и горькие микстуры, связывал горячечных больных, пускал кровь и морил голодом в мрачных преддвериях кладбища, безучастный к бедноте, угождал имущим. Но вот он стал требовать и получил. «Врач?» — Маркевич. Годы жизни 1857-1941. Врач и общественный деятель, инициатор организации летних колоний для детей Варшавы. Завоевал детям пространство и солнце, как к нашему стыду, генерал, английский генерал Баден Поуэл. Годы жизни 1859-1941. Создатель системы бойско-аутизма. Дал ребенку движение, веселое приключение, радость товарищеской услуги, наказ честно жить в беседах у лагерного костра под усеянным звездами небом. А какова роль воспитателей? Каков их участок работы? Страж стен и мебели, тишины во дворе, чистоты ушей и пола. Пастух, который следит, чтобы скот не лез в траву, не мешал работе и веселому отдыху взрослых, хранитель рваных штанов и башмаков, и скупой раздатчик каши, страж льгот взрослых и ленивый исполнитель их дилетантских капризов, ларек со страхами и предостережениями, лоток с моральным барахлом, продажа на вынос денатурированного знания, которая лишает смелости, запутывает и усыпляет вместо того, чтобы пробуждать, оживлять и радовать. Агенты дешевые добродетели мы должны навязывать детям почитание и покорность и помогать взрослым расчувствоваться и приятно поволноваться. За жалкие гроши созидать солидное будущее, обманывать и утаивать, что дети — это масса, воля, сила и право. Врач вырвал ребенка из пасти у смерти. Задача воспитателей – дать ему жить, завоевать для него право быть ребенком. Исследователи решили, что человек зрелый руководствуется серьезными побуждениями. Ребенок импульсивен. Взрослый логичен, ребенок во власти прихоти воображения. У взрослого есть характер и определенный моральный облик. Ребенок запутался в хаосе инстинктов, и желаний. Ребенка изучают не как отличающуюся, а как низшую, более слабую и бедную психическую организацию, будто все взрослые – ученые-профессора. А взрослый – это сплошной винегрет, захолустье взглядов и убеждений, психология стада, суеверия и привычки, легкомысленные поступки отцов и матерей, Взрослая жизнь сплошь от начала и до конца безответственна. Беспечность, лень, тупое упрямство, недомыслие, нелепости, безумство и пьяные выходки взрослых. И детская серьезность, рассудительность и уравновешенность, солидные обязательства, опыт в своей области, капитал верных суждений и оценок, полная такта умеренность требований, тонкость чувств – безошибочные чувства справедливости. Каждый или из нас обыграет ребенка в шахматы. Давайте требовать уважения к ясным глазам, гладкой коже, юному усилию и доверчивости. Чем же почтение, угасший взор, покрытый морщинами лоб, жесткие седины и сокбенная покорность судьбе? Восход и закат солнца, утренние и вечерние молитвы, и вдох и выдох и сокращение и расслабление сердца. Солдат всегда солдат, и когда идет бой, и когда возвращается покрытый пылью. Растет новое поколение, вздымается новая волна. Идут и с недостатками, и с достоинствами. Дайте условия, чтобы дети вырастали более хорошими. Нам не выиграть тяжбы с гробом нездоровой наследственности, ведь не скажем мы василькам, чтобы стали хлебами. Мы не волшебники и не хотим быть шарлатанами. Отрекаемся от лицемерной тоски по совершенным детям. Требуем. Устраните голод, холод, сырость, духоту, тесноту, перенаселение. Это вы плодите больных и коллег. Вы создаете условия для бунта и инфекции. Ваши легкомыслие и отсутствие согласия. Внимание! Современную жизнь формирует грубый хищник. Это он диктует методы действия. Ложь – его уступки слабым. фальш почет старцу, равноправие женщины и любовь к ребенку. Скитается по белу свету бездомная золушка – чувства. А ведь именно дети – князья чувств, поэты и мыслители. Уважайте, если не почитаете чистое, ясное, непорочное, святое детство.